пренебрегал мною. Она оттолкнула тарелку и хотела встать из-за стола. — Обожди минутку, Эйлин, — сказал Каупервуд, спокойно кладя вилку и глядя на нее в упор через разделявший их стол, залитый мягким светом, затененный шелковым абажуром лампы, уставленный северским фарфором, цветами, фруктами в хрустальных и серебряных вазах. — Зачем ты так говоришь со мной? Я надеюсь, ты не считаешь меня мелким тупым ревнивцем.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 Слишком поздно.